Параллельно с этими загадочными визитами в доме батлеров началась эпоха полтергейстов. Двигались вещи, стеклянные предметы разлетались на куски сами собой, то тут, то там слышались непонятные стуки. А один раз во время очередных наблюдений за танцующими в небе огнями миссис Батлер стоя недалеко от своего дома и неожиданно почувствовала, как чьи-то холодные, но приятные руки обняли её за плечи. Оглянулась, но никого вокруг не было. Джон Киль, беседовавший с миссис Баттлер, сопоставляя ее историю с тем, что происходило в том же городке в Антоно в конце XIX века. Тогда, в 1879-80-х годах, после наблюдения полета в какого-то дирижабля, на дома некоторых жителей обрушилось настоящее бедствие в виде полтергейста. «Друг мой, земля является полем сражения Армагеддона, сражение, которое ведется за души и мысли человеческие». На этой планете имеется мощная группировка, владеющая гигантскими знаниями в области техники, психологии и, что наиболее прискорбно, терапии мозга. Они используют людей с других планет, а также с вашей планеты людей, о которых вы ещё ничего не знаете, пока вы ещё не можете их увидеть и тем более им противостоять. Таково было основное содержание откровения пришельца в данном городе Менджеро американцу, проживавшему в городе Хайтбридж штата Нью-Джерси. В конце 1950-х и начале 60-х его рассказами про встречи с инопланетянами, про полёты с ними на летающих тарелках и завершиванные беседы за чашкой кофе заслушивались по всему северо-востоку США. Меньше был уговой темой ночных радиошоу Лонга Джона Небеля, известного нью-йоркского радиокомментатора. Маленький Хайт-Бридж стал местом паломничества людей, жаждавших из первых уз ус услышать подробности сенсационных контактов простого землянина с представителями своих развитой космической цивилизации. Про то, как однажды в июне 1946 года сверкающий НЛО совершил посадку недалеко от дома его родителей в Хайт-Бридже, и двое светловолосых мужчин вместе с прекрасной девушкой вышли из него. Как они катали его на своём летательном аппарате по пустынным районам посадок, как он выполнял для них некоторые земные поручения. Но звёздная карьера Говарда Менджера оборвалась внезапно самым неожиданным образом как для Лонга Джона, так и, скорее всего, и для самого контактёра. Наступал казалось пик популярности любимца инопланетян. Лонг Джон организовал грандиозное телевизионное шоу с его участием, во время которого миллионы людей в прямом эфире могли увидеть героя нового времени, избранника небес и внимать его откровениям. Что произошло в тот день с менеджером, так никто и не смог понять. Он пришёл в студию каким-то сконфуженным, потерянным, без того особого энтузиазма, который обычно проявлял в беседах с аудиторией. Как вспоминал телевизионный продюсер Парис Флемонт Менгель, был растерян и возбуждённый, он молчал и колебался. В конце концов он признался, что все его захватывающие истории про путешествие на Венеру, про тарелки и телепортации результат галлюцинации психического расстройства и просто неудержимой фантазии, что его рождение на Сатурне метафора. Он отрёкся от всего, он отрицал всё. Позднее в письмах издателю своей книги к вам из Космоса Грэю Беккеру и другим видным состоятельным людям, кто внесли свой вклад в популяризацию его историй, и чья репутация пострадала от этого. Минджер намекал на то, что всеми материалами, в том числе специальными фильмами, его снабжал Пентагон в рамках задания испытать реакцию общества на внепланетные контакты. Так обозначилась ещё одна заинтересованная сторона, действующее лицо в феномене НЛО.